совершаешь большую глупость. Ваше дело выследить их, а наше дело взять их с поличным. Суду нужны улики. Джерри вспомнил тех двоих детей на кладбище, и в голосе его вдруг послышалось такое, что Джек даже вздрогнул «Я надеюсь, что дело до суда не дойдет». «А если дойдет, — продолжал настаивать Джек, — без улик эти бандюги будут снова гулять на свободе. Но чтобы не дать вам этих улик, они будут стрелять!» «Не исключено». И могут кого-нибудь ранить. Джек был невозмутим. Это наша работа. Или даже убить. — Что поделаешь? — вдохнул Джек. — Такая у нас профессия. — Но я не хочу тебя хоронить! — крикнул Джерри. — Или Ронни, или Дональда, или даже вашего шерифа. Если ты не достанешь нам мел, мы достанем его сами. Ты и твой шериф обещали нам не вмешиваться в это дело, пока мы его не закончим. Хорошо — Хорошо! — разозлился Джек. — Тогда я умываю руки. — Пожалуйста, — не уступал Джерри, — но только после того, как ты принесешь нам резиновый мешок и пакетик с мелом. — Ладно, на всякий случай мы перекроем все лазейки вокруг этого причала. — Это ваше право, — мирно согласился Джерри. — Только не спугните их. Советую вам тоже приехать на велосипедах. Джек махнул рукой, вздохнул и укатил на своей машине, а Джерри достал веревку и начал учить бобров, как ее перегрызть и тут же привязать новый конец. Сначала на берегу, а потом в воде. На тренировке ушло четыре дня, и до вторника все было готово. В ночь со вторника на среду все спали плохо. В обрам снились свежие весенние побеги, но когда они просыпались, рядом оказывались только старые задубевшие ветки. Воробьям снилось нежатое овсяное поле, но стоило им только на секунду проснуться, как поле тут же исчезало. Мышлонкуль снилось, будто его придавило огромным куском сыра. Сыр был ужасно тяжелым. Даже косточки у него запрещали. Но мышонок во сне быстро сообразил, что надо сделать, пролил сыр насквозь и, сытый и довольный, выбрался наружу. Потом Микки жалел, что сон этот повторился всего пять раз. А Джерри всю ночь снилось утро. Как он просыпается от того, что чей-то голос громко говорит ему, «Вставайте, сударь, вас ждут великие дела!» Когда этот голос обратился к нему в третий раз, он встал и разбудил всех остальных. «Сегодня никаких тренировок. Всем занять свои места и всем умереть до девяти часов. Если кто-нибудь из вас шелохнется или издаст хоть какой-нибудь звук, он погубит и себя, и нас». Джерри посмотрел на солнце и тихо сказал «Пора». Но прежде чем отправиться на тот берег, учитель осторожно заметил. Джек хороший человек, и если он говорит... Э, «То есть ты хочешь сказать, что Джерри плохой попугай?» Как-то недобро засмеялся Джерри. «Не надо мне приписывать то, чего я не говорил. Но если Джек считает, что э, тут что-то не так...» «Джек хочет, чтобы мы действовали по закону против тех, кто не признает никаких законов», — резко возразил ему Джерри. «А что считает Джерри?» — сироннее спросил учитель. — А Джерри считает, что тот, кто не признает законы, не может быть под защитой этого закона. — Мы не в джунглях, Джерри. — Ты в этом уверен? — усмехнулся Джерри. — Лично я нет. Во всяком случае, сейчас. Идет охота, учитель, на диких зверей. Смертельная охота. Если кто-то из нас ошибется на долю секунды, он получит пулю в живот или в голову. Каждый был вправе отказаться еще вчера, но не сегодня. — Ай, не говори глупости, Джерри. Никто не отказывается. Поплыли, Ива. — И не забудьте захватить мешок смелым, — крикнул он вслед Джерри. Уже под водой Ива сказала учителю. — Я никогда не думала, что Джерри может говорить так резко. Он всегда вежливый, элегантный, остроумный. Ты думаешь, Джерри не прав? У людей с попугаями свои отношения. Их трудно понять. Некоторым попугаям нравится сидеть в клетках. Наверное, Джек хороший человек, но Джерри наш друг. У воробьев никаких сомнений не было, и они улетели на свои боевые посты. «А мне никакого дела не найдется?» — с рубкой надеждой спросил зеленый мышонок. «Будешь все время рядом», — утешил его Джерри. «Если со мной что-то случится, ты заменишь меня». «Я? это Ты уверен?» «Уверен», — твердо сказал Джерри. «Просто ты еще не знаешь, какой ты храбрый». Микки гордо пошевелил своими маленькими усиками и уселся рядом с Джерри. Ровно в девять катер остановился напротив колышка, возле которого прятался Джерри. Он по колебанию воды почувствовал, как натянулась веревка. Катер развернулся, уплыл. Веревка начала медленно раскручиваться вправо. Значит, мешок с наркотиками двигается поперек реки. Вот веревка замерла. Ага, мешок с наркотиками меняют на мешок смелым. Секунда, вторая, третья. Быстрее, быстрее, ребята, бандиты на берегу засекают время. Ну...